Солнце медленно катилось к горизонту. Маленький городок не имел никаких выдающихся черт. Даже дорога в нем была всего одна. По обе стороны от нее стояли дома жителей побогаче. Те же убогие хижины, но окна в них не просто дыры, а дыры, затянутые полиэтиленом. Как выглядят дома, расположенные вдали от основной артерии города, страшно даже представить. Вокруг валялись горы мусора, и невозможно было расслышать даже собственных шагов из-за громкого жужжания жирных мух. «Из-за тебя все!» — тучный узкоглазый мужчина со всей силы пнул ботинком камешек, чтобы хоть как-то сорвать зло. Не помогло. «Зачем ты скалил на стюардессу свои гнилые зубы? Понятно, что она испугалась. Она испугалась, что из-за твоего жира самолет перевесит на бок, и мы все упадем и утонем в море. Очень смешно!» Высокий китаец вырвался вперед. На нем был легкий бежевый пиджак, белая рубашка, такие же бежевые брюки. Он шел налегке, периодически проверяя сотовый в кармане пиджака. «Хорошо еще, что нам удалось быстро выпутаться из полицейского участка», — проворчал Толстяк. «Наверняка тоже благодаря твоим гнилым зубам». «Не моим зубам, а моим деньгам, брат Бадзе». «Да, да, не забудь в очередной раз попрекнуть меня деньгами, а то ты уже пять минут этого не делал». Брат Бадзе тяжело дышал, с трудом поспевая за своим худощавым товарищем. Он спотыкался на каждой кочке, нервно сплевывал и то и дело утирал со лба под рукавом розовой рубашки. Штанины серых брюк были в грязи, а сандалии вообще превратились в пыльные ископаемые. «Кстати, о деньгах», — сказал он. «Мне нужен головной убор. Лучше широкополая шляпа. Они мне идут. Не облезешь? Да ты же знаешь, Удзин, я не переношу солнце. Мне может стать плохо». «Потому что ты безмерно толст». «Я не переношу солнце, бестолковое это создание». Толстяк остановился и топнул ногой, поднимая в воздух облачко пыли. «При чем тут мой вес? Какая связь?» «Связь между жиром и солнцем, очевидно, каждому образованному человеку». Надменно отозвался Высокий, но примирительно продолжил. «В любом случае, здесь пока не наблюдается торговцев шляпами, как видишь. Как только встретим торговую лавку, куплю тебе белую панамку». «Я голоден. Кто бы сомневался?» Торговцев шляпами не встречалось. Впрочем, как и какой-либо еды. За странной парочкой настороженно наблюдали местные жители. Дети, не имеющие страха, выходили на дорогу и смотрели на них, открыв рты. Из-за поворота выползла грязная повозка рикши. Китайцы молча посмотрели друг на друга и недобро улыбнулись. «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!» — крикнул толстый китаец, поудобнее усевшись на пассажирском сиденье. «Плохо еду я!» — проворчал тот, кого назвали Удзином. — Кручу педали ржавого велосипеда по пыльной неровной дороге. — А ты, как всегда, сидишь и ничего не делаешь. — Как это ничего? Я ем! Тут завалилась пара каких-то лепешек. Рикша, если кто не понял, был пинком выброшен за горизонт. Его дальнейшая судьба никому не интересна. Увы, не съели. Уже спасибо. Хануман покачивался на лиане, раскрывая очередной банан. Вокруг предавались отдыху и безделью его беззаботные подданные. Правда, некоторые из них вполне даже работали, а именно готовили обед для своего царя. Однако в единый миг все вдруг дружно насторожились и замерли. Гора цветов и плодов нечасто встречает чураков. Мужчина шел, утопая в траве почти по колено. Его смоляные волосы были стянуты тугой заколкой, а одежда была бела, как снег на горных вершинах. На минуту его остановили дозорные, но потом один из них попрыгал перед гостем, сопровождая его к царю. Хануман поудобнее уселся на низкой ветке и молча ждал. Мужчина подошел к нему и слегка поклонился в знак приветствия. Взглядом царь-обезьян отослал всех подальше, чтобы остаться с пришедшим наедине. — Кто ты? И что тебе нужно? — спросил великий мудрец. — Я ли? «Страж небесных врат, носящий пагоду, отец Ноджи. А кто ты? Где же твоя пагода? Я... я не взял ее с собой», — растерялся гость. «Как же ты можешь называть себя носящим пагоду, если не носишь никакой пагоды? Может, ты никакой не страж? Может, ты лжец? Как я могу доверять тебе? Вдруг ты никакой не отец Ноджи? Вдруг ты ее мать?» Сбитый с толку мужчина отступил на шаг назад, неуверенно озираясь по сторонам. «Я... страж». «Ладно, ладно», — добродушно перебил его вождь обезьян. «Допустим, ты и правда страж небесных врат. Зачем же ты пришел?» Он очистил банан и бросил кожуру прямо под ноги гостю. «Ты... называешь себя сунь-укуном, великим мудрецом, равным небу, царем... обезьян?» «Прекрасным», — напомнил вождь. «Но ты...» Не сунь, укун. <хи> Хануман вскочил на ноги и закричал так, что едва не сорвал голос: Обезьяны! Этот человек пришел в мой дом и говорит мне, что я это не я! Все подданные дружно захохотали. Кое-кто даже повалился на спину и стал кататься на траве, дрыгая лапами. Ревуны счастливо ревели, одобряя хорошую шутку. Кто же я тогда? Спросил Хануману пришедшего. «Это я и спрашиваю у тебя, кто ты? Зачем ты смутил обезьян горы цветов и плодов? Зачем ты поднимаешь их на борьбу против людей и богов?» хи Я поднимаю обезьян на борьбу?» Хануман спрыгнул с дерева, уселся на траву прямо перед стоящим мужчиной в белом и откусил банан. «Вот что я скажу тебе, пришелец! Никакой ты не страж и не отец, и не носитель пагоды! Ты безумец!» Страшли молчал, сжав губы в тонкую ниточку. «Я никогда не поднимал свой народ на борьбу. Зачем мне это? Нам и так хорошо на горе цветов и плодов. Тут есть фрукты, овощи, ягоды и цветы. Тут тепло и солнечно. Мы танцуем, поем, спим и едим до отвала. Зачем нам нужны твои боги и тем более люди? Пусть живут, как хотят!» Но, по моим сведениям, озадаченно пробормотал Страш Небесных Врат, «Кто же тогда поднимал обезьян на борьбу?» «Никто!» — Ханоман весело прищурился. «А ты знаешь, что у Гуаньинь под юбкой коровий хвост?» Ольга плелась за укуном, разминая затекшие ноги. Солнце уже практически опустилось за горизонт. Китаец так принципиально не желал развязывать ее, что девушке пришлось соврать, ну или умолчать, что связавший ее демон господин Ранджит. Иначе все вопросы пошли бы по второму кругу. Того и гляди, этот блаженный отправился выискать фальшивого помощника режиссера, чтобы спросить, а точно ли ему можно развязать коварную женщину. Отвратительный запах бил в нос, и, кажется, царь-обезьян привел свою спутницу именно к его источнику. В кривой беседке, грубо собранной из четырех бревен и плетеного навеса, прямо на земляном полу сидели грязные, оборванные и страшные мужчины. В руках мужчины держали маленькие глиняные чаши с мутным чем-то, что и являлось причиной ужасного запаха. Сунь-Укун молча поклонился. Сидящие ближе всех ко входу индейцы также молча передали ему две чаши. Он протянул одну Ольге. «Это что?» — спросила девушка. «Пей!» — тихо сказал ее спутник. «Я не буду пить непонятно что из грязной посуды, тем более что оно воняет». Прошу тебя, пей благочестивое, иначе нас побьют. Но умоляю, выпей это зелье, ди-ди-джи. Блондинка неуверенно поднесла чашу к лицу и скривилась от резкого запаха. Мужчины сидели и молча смотрели, ожидая, когда гости выпьют напиток. Первым с этой задачей справился Сунь Укун. Ну, оно и понятно, он мужчина, какую дрянь только не пил за свою жизнь. Ольга недоверчиво посмотрела на мутную жижу и Это что тут, таракан что ли? — А, нет, муравей. Да крупный какой. Я не буду пить у меня в напитке муравей. Она с облегчением протянула свой сосуд царю обезьян. Мужчины сурово сдвинули брови. — Конечно, муравей, Дэви. Это ведь самогон из муравьев. Выпей же его. — Что? — округлила глаза блондинка. — Я самогон купить не буду. Трое мужчин угрожающе поднялись на ноги. Сунь-Укун извинительно улыбнулся и, оскалив зубы, сказал... Выпий, самогон из муравьев, и эти мужчины тебе ничего не сделают. И мне. Да? Ты же типа хануман. Вот и защити меня. Не буду я пить. Я вообще не пью крепкие напитки, я пью бельгийское пиво. Почему я должен защищать тебя, великолепная? Ведь я служу не тебе, а раме. Ой, все! Ракхупать, раква, раджарам! По привычке запел он, бросив булаву на землю и воздев руки к небу. Патита, повано, ситарам! Хозяева беседки неуверенно переглянулись, но через мгновение дружно вскочили и подхватили не очень дружным хором: рама рама рам, Рама-рама-джи-ситарам! Ольга незаметно выплеснула самогон на землю за своей спиной и готова была поклясться, что видела, как муравей, плавающий в этом ужасном поле, и кая, счастливо уполз в ближайший муравейник, пьянь эдакое. Когда на горе цветов и плодов вновь появились гости, обезьяны как-то сразу поняли, что в этот раз все кончится плохо. Двум здоровым дозорным бабуинам попросту сломали шеи. Один из пришельцев поймал неудачно пробегавшую мимо верветку и откусил ей голову. Обезьяний народ быстро попрятался кто куда. Их царь и вождь сидел на большом камне, задумчиво глядя на агрессивных пришельцев. У обезьян горы цветов и плодов никогда не было армии. И теперь великий мудрец пожалел об этом, но было поздно. Пришелец, доев верветку, вытер о черные штаны окровавленные руки. Птицы перестали петь. Кажется, никто из обитателей горы даже не дышал. Гости схватили вождя под руки и потащили в неизвестном направлении. Он не сопротивлялся. Он чувствовал, как обезьяны испуганно провожают его взглядами, но не мог ничего сделать для своей защиты, чтобы не навлечь гнев пришельцев на свой народ. Но зато, когда гора цветов и плодов осталась позади... Прямо в руках похитителей Хануман сделал сальто, одновременно изворачиваясь и высвобождаясь из мертвой хватки пришедших за ним. Одно плечо. Он при этом вывихнул, поэтому, когда приземлился на приличном расстоянии от противников, с хрустом вправил его на место. — Обезьяна, ты пойдешь с нами, — сказал тот, кто съел верветку. — Неужели? — делано удивился великий мудрец. — Тебя ждет вонючий бык! Вонючий бык меня ждет! Старый и вонючий, как и навозная куча! «Как ты смеешь!» — взревели демоны, но Хануман лишь рассмеялся в ответ, взмыл в небо и побежал вдоль по маленьким белым облакам. Там он спрыгнул вниз ровно перед входом в неприметную пещеру. «Вонючий бык! Ты искал меня?» Умаван почувствовал, как его левый глаз начал нервно подмаргивать. Он сидел и работал просто работал в поте лица своего, чтобы упрочить финансовое положение, достигнуть вершины, наступить на горло этой прекрасной и отвратительной женщине и стать, наконец, тем, кем он и должен быть. «Вонючий бык!» Пожалуй, это точно Сунь-Укун. Тот в припрыжку вошел в пещеру и запустил мелким камушком, завалявшимся в проходе прямо, в Умавана. Демон-бык едва успел увернуться, резко наклонив голову вправо и всхрапнул, не в силах сдержать эмоций. Из его ноздрей вырвались два небольших облачка пара. — Мне надоело топтаться в проходе и звать тебя, поэтому я решил зайти сам. Проверить, уж не разжирел ли ты настолько, что не можешь выйти из своей норы. — Как ты попал в Китай? — скрипнув зубами, спросил Умаван. — Хм. «Дай-ка подумать!» Хануман возвел глаза к своду пещеры и задумчиво поковырялся пальцем в ухе. «Если я не утратил память, то дело было так. Когда не было ни богов, ни такого ничтожного демона, как ты, на горе цветов и плодов проснулся вулкан. Он мирно попыхивал своим дымком, прогревая воздух и землю, превращая гору цветов и плодов в чудесное место, о котором даже нефритовый император может только мечтать». «Вот на этом вулкане я и родился из небесного камня, нагретого...» «Не делай из меня идиота, проклятая обезьяна!» Вскочив на ноги, взревел бык. «Зачем же мне стараться делать из тебя идиота, если ты уже идиот, стараниями твоей матушки, изнутра которой ты так неудачно выпал, что, наверное, расшиб голову о какой-нибудь камень, повредившись умом?» «Я убью тебя!» «Попробуй!» Ольга сидела у костра, обхватив руками свои колени. Индусы о чем-то тихо беседовали, мерно покачивая головами и изредка улыбаясь. Сунь-Укун, мнящий себя хануманом, подошел сзади и сел рядом, поджав под себя ноги в позе лотоса. — Ты грустишь, Дидиджи? — Да, — резко ответила блондинка, кутаясь в халат, благо его не отобрали. — Почему? — Благочестивая. — Потому что. — Я не хочу здесь спать. На улице, фактически на земле, среди этих людей. А вдруг тут есть дикие звери? Вдруг тут водятся ядовитые пауки и змеи, насекомые? Хотя что значит вдруг? Это же Индия, они точно здесь есть. А я непривитая, уставшая и вообще хочу вернуться в цивилизацию. Но не могу этого сделать, потому что... Она сделала трагическую паузу, силясь не разреветься. И вообще, меня достали эти индийские приключения. Ты неадекватен. Люди вокруг вообще ненормальные. Меня похитили, хотели изнасиловать, подсадить на наркотики и напоить вонючим самогоном из муравьев. Ой, все, это ты во всем виноват. Вот ты и разруливай. Ты меня сюда перенес, так срочно неси меня обратно домой». «Хорошо», — вдруг совершенно спокойно согласился Хануман. «Завтра утром я отнесу тебя в твой засняженный мир». «Вот так просто?» — не поверила Ольга. «А потом поверила». А почему бы и нет? Ведь он вот так просто перенес ее сюда. Значит, может перенести и обратно, это же логично. А потом пусть возвращается в свою Индию и служит своему Раме хоть до посинения на здоровье. А она на это все не подписывалась. Она хочет домой. У нее диссертация горит, окно открыто и посуда немытая. Спи, ди Дидиджи. Я буду отгонять от тебя змей. Успокоил ее Укун, бросая рядом раздобытый где-то валик, которым местные, видимо, заменяли подушку. «И пауков? И пауков? Прозорливая Дэви! Ты меня бесишь!» Ольга, как могла, уютно устроилась, закутавшись в длинные халаты и опустив голову на подушку. Ее спутник сидел рядом и медленно раскачивался, задумчиво глядя в костер. Она проснулась от того, что кто-то волочит ее по земле, и увидела, что снова связано по рукам и ногам. Над головой сияло звездное небо. Где-то стрекотали кузнечики, а ее с большой скоростью тащили куда-то. Ольга чувствовала, как ветки, попадающиеся в траве, обдирают ей ноги. Руки были связаны над головой. Блондинка пыталась кое-как повернуться, чтобы рассмотреть похитителя, но ничего не смогла разглядеть в темноте. — закричала она, но никто не отозвался. «Хануман!» Никто не отозвался, надежды не было, зато девушка вдруг почувствовала приятный запах воды. Далее — тишина и мрак. Умаван медленно прохаживался по помещению внутри пещеры. Его все здесь раздражало. Как бы не хотелось повелителю демонов признавать правоту жены, но красавица-принцесса была права. Переехать в эту дыру — Было глупым решением. Демон-бык скрипнул зубами. Не так ли становится подкаблучниками? Сегодня он признал ее правоту, завтра вернется в цивилизацию в угоду ей, а послезавтра эта мерзавка будет забавляться с ним в постели, чтобы потом вытирать ноги о его шерстяную спину. Или еще обо что-нибудь. Нет уж. Он развернулся и посмотрел на гостя. Обезьяна все так же сидела на полу, играя с дурацкой булавой, как ребенок. «Кто ты?» — напрямую спросил бык. «Я — Сунь-Укун, прекрасный царь-обезьян». «Ты хочешь сказать, что ты — Сунь-Укун?» «Я не хочу этого говорить, потому что уже сказал это, бестолковый бык. Ты лишился ума от старости или тебе забило навозом уши?» «Ты не Сунь-Укун», — глубоко вздохнув, для успокоения продолжил умован. Даже если сам считаешь себя царем обезьян. Но меня ты не проведешь. Он сел в кресло, раскрыл ноутбук и рассеянно посмотрел на гостя. Ты слишком толст. Укун в хорошей форме, даже несколько тощ, а у тебя вон пузо торчит. Да не втягивай ты его, не работает это. Я поправился. А куда ты дел дзинь -губан? Потерял. Ты не сунь, кун «Ты, Хануман, индийский божок на побегушках у Рамы!» С раздражением выпалил демон-бык. «Убирайся прочь! Свою Индию с моей земли!» «Твоя земля в коровнике! Хи -хи -хи. А я, Сунь-Укун, великий мудрец, равный небу!» Но Умаван уже не слушал его. Он небрежно махнул рукой, чтобы гостя выпроводили из пещеры. Кажется, завязалась драка, и два его верных помощника неслабо получили булавой по лбу. Но выпуск спортивных новостей был интереснее. Британский журналист увлеченно рассказывал, что находится на ежегодной гонке рикш. Рикши неслись по городу, маршрут был отмечен лентами, толпы народа приветственно кричали, болельщики размахивали кулаками, делая ставки. Но все участники дружно пытались перегнать самый старый и раздолбанный велосипед, на котором... «Тяньго, мать твою!» Вскочив, крикнул бык и через мгновение услышал шаги верного секретаря. Долговязый китаец старательно крутил педали. Он выехал на широкую ровную улицу с каким-то подобием асфальта. Теперь дела должны были бы пойти лучше. Но те, кто гнался за ним, тоже увеличили скорость. «Почему медленно крутишь педали ты, а палкой по хребте не получаю я?» — взвыл его толстый пассажир. «Таков твой духовный путь», — огрызнулся узкоглазый рикша. Слева их велосипед догнала машина с надписью «Пресса», и мужчина с диктофоном по пояс высунулся из окна. «Скажите, каково вам быть первым в этой гонке?» — спросил он по-английски. «И сможете ли вы сохранить свое первенство до финишной ленты?» Китаец оскалил на него страшные зубы, но журналист не испугался. «Кто ваш спутник?» «Тренер?» «Как его имя?» «Как долго вы тренировались? Кто был инициатором гонки? Рассчитываете ли вы получить какой-то денежный приз за победу? Что вы можете пожелать своим соперникам и нашим зрителям?» «Сдохни!» — прошепел демонша Удзин. «О, понимаю. Все ваши усилия сосредоточены на цели, и вы не можете говорить, пока не вырвете победу из-под колес соперников. Могу ли я...» Когда Хануман, раскидав добрую половину охранников, ушел, чтобы продолжить драку за пределами пещеры... Лумаван вскочил, захлопнул крышку ноутбука, нервно прошелся из угла в угол и вновь вызвал секретаря. Уже через несколько часов он сидел в удобном кресле бизнес-класса, надев на глаза маску для сна и чувствовал, как самолет, набрав высоту, мягко зависает в воздухе. я Гохо Маусан, повелитель демонов. Я пришел в этот мир...» чтобы сравниться с богами и достичь бессмертия. Мой путь вымощен трупами, мои мысли черны, мои планы непостижимы. Я — бхутанатх, бхуташвара, повелитель духов, воплощение Шивы, белый бык, царь лингама и непорочности. Я отрекся от желаний плоти, И плоть моя стала сосудом для моего духа. Мои рога — серебряный серп луны. Мои глаза — черная бездна воплощений. Я — Умаван. Тысячи лет я строил империю, пережив гибель цивилизаций, смерть правителей, вымирание династий. «Я — отправитель в лабиринты Диюя! Я — освободитель атаков морали! Я — вершитель судеб! Я Умаван! Толстые губы быка нервно дернулись от плача ребенка. «Нет, этот жалкий маленький человечек не раздражал его. Кто он перед ним?» В конце концов, Уммаван мог прямо сейчас просто съесть его вместе с его юной неопытной матерью. Повелители демонов раздражало другое. Конечный пункт полета — Индия. Эта страна всегда угнетала его. Сейчас он прилетит и вновь будет вынужден мазать лоб коровьем пометом и принимать абсурдные почести и подношения. Нет уж, лучше оставаться инкогнито. Сделать это не столь уж легко, как кажется. На этой святой земле светлое начало так и струится из ненадежной плоти серебристым светом. И как скрыть этот свет, который давно уже погребен во тьме? А все он, паршивая обезьяна. Это из-за него умован вынужден мотаться по миру. Этот жалкий конюх небесного дворца снова создает ему проблемы, хотя, казалось бы... «Гениальный план у Мавана должен был сработать. Если бы... Если бы полоумный Хануман не поселился на горе цветов и плодов, если бы два демона не катались по Индии в повозке рикши, если бы он мог разгадать коварные планы своей прекрасной жены, если бы он знал настоящие мысли у Куна, если бы...» Пройдя таможенный контроль, демон бык вышел из здания аэропорта и поймал такси. Больше никаких посредников. Глупая собака натворила таких дел в Саратове, что он чуть не погиб. Никому нельзя доверять. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Кто это сказал? Не важно, как звали этого мудрого человека. Важно лишь то, что теперь Умаван сам решит все свои проблемы. И первая из них — обезьяна. Сунь-Укун сидел у погасшего костра, заваленной кокосами. Кто-то из местных распознал его по хвосту, и уже через четверть часа вся деревня принесла ему подношение. «Говорю же вам, почтенные жители этого чудесного места, кокосы нужно подносить Ганеши, а я Хануман. Я не смогу устранить препятствия на вашем пути, даже если вы принесете мне все кокосы мир. Поймите неразумные ваши препятствия, и есть путь!» Крестьяне молча переглянулись между собой и ушли но очень быстро вернулись с веревками, грубо сплетенными из каких-то растений, и побросали веревки кокосом. «Нет, подношения веревками тоже не помогут! Я не тот бог!» Ниндусы, непонимающе качали головами и улыбались в ожидании неминуемых милостей от Бога. Хромая старушка, протиснувшаяся через толпу, поставила перед капризным божеством глубокую глиняную тарелку с пшеной кашей. «Мата! Я не хочу эту кашу! Я не люблю пшено, у меня от него изжога!» решительно отодвинул от себя сомнительное угощение. «Лучше скажите, не видели ли вы желтоволосую женщину, которая вчера была со мной? Я не могу найти ее с самого утра, а ведь мне уже нужно возвращаться к раме!» Он подумал несколько секунд, а потом все же запел. «Ракхупати, ракава раджарам!» Патита, павана си тарам. Собравшийся народ легко подхватил всем известную мантру, сначала просто раскачиваясь из страны в сторону, а потом перейдя к танцам. Сунь-Укун счастливо танцевал вместе со всеми, когда какой-то маленький мальчик слегка дернул его за хвост. «Дядя Хануман, я знаю, куда пошла женщина с желтыми волосами». «Куда же?» — присев на корточки, спросил Укун. «Она пошла ночью на озеро. Вот тут она ехала на спине». Он показал примятую траву в нескольких шагах от них. «Ехала на спине?» — удивился царь-обезьян. «Уж не выдумал ли ты эту историю? Как она могла ехать на спине? Она человек, а люди ходят на двух ногах, разве тебе это неизвестно?» «Известно, дядя Хануман, та красивая женщина ехала на спине, потому что ее тащил крокодил». «Крокодил?» — китаец уселся в траву и задумался. «А куда он тащил ее и зачем? Он не сказал, почему тащит куда-то эту женщину?» «Он тащил ее в сторону озера, дядя Хануман», — охотно ответил мальчик. «А зачем, я не спросил. Папа и мама не разрешают мне разговаривать с крокодилами». «Твои родители очень мудрые люди», — задумчиво пробормотал Укун. «Но что, если этот крокодил послан Буддой или Рамой, и тогда женщина сама виновата?» «Да, да, дядя Хануман, папа говорит мне, что любая женщина всегда сама дура виноватая». Вот тут Сунь-Укун нахмурился. В чем-то отец мальчика, конечно, прав. А нечего было рождаться женщиной, когда можно было родиться мужчиной. Или коровой, или, допустим, камнем. Родилась женщиной, сама виновата. Кто ее просил? Но вдруг этот крокодил все же послан демоном. Почему бы тогда не найти его и не выяснить все вопросы? В конце концов, если золотоволосую съели, то, возможно, это ей на благо. Она начнет свое перерождение с мыши и, быть может, сумеет стать полезной раме, или Будде. или еще кому-нибудь, разве конкретика так важна? Он встал, еще раз спел мантру раме, чтобы люди заново пустились в пляс, а сам тихо направился тропинкой между кустиками к озеру. Оно оказалось не так уж далеко, меньше получаса прогулки под набирающим силу солнцем, поднимающимся к самому центру неба. Крокодилы лежали на берегу, на песке, выли и в воде, замерев как мертвые. Но на самом деле были очень даже живыми. Они ждали добычу или уже отдыхали после плотного завтрака белокурой женщиной. Сунь-Укун не сомневался, что был замечен ими. Их драконьи глаза ничего не выражали, их тела не двигались, но все знают, как обманчивы эти рептилии. Царь-обезьян встал на большой камень и крикнул. «Крокодилы! Я Хануман, я пришел поговорить с вами!» Несколько секунд ничего не происходило, но потом один из крокодилов повернул голову и слегка шевельнул хвостом. «Зачем прислужнику Рамы говорить с такими, как мы?» «Я хочу спросить про светловолосую женщину, которую один из вас ночью утащил от моего костра». «Что же ты хочешь знать о ней?» После короткого раздумья спросил крокодил. «Где она?» «Преждевременный вопрос, Хануман. Прежде тебе бы следовало спросить, жива ли она?» Крокодил приоткрыл пасть, закатил глаза и беззвучно рассмеялся. Остальные собратья поддержали его дружным смехом. «Эта женщина — моя спутница, и я хочу забрать ее у вас!» Дождавшись, когда зубастые пасти захлопнутся, продолжил Укун. «Забрать? Из наших кишок? Сможешь собрать ее по кусочкам?» «Я Хануман, а не глупец-крокодилы. Я знаю, что вы не тронули эту женщину. Неужели вы отошли бы так далеко от воды ради такой маленькой и худой добычи?» «Местные жители, опившиеся самогоны и окурьные травами, сами приходят в вашей пасти, соблюдая порядок, подчиняясь карме и становясь вашим пропитанием. Вы забрали женщину, потому что она нужна вам для другой цели. Быть может, кто-то приказал вам забрать ее?» Крокодилы молчали долго. Сунь-Укун начал скучать в затянувшейся паузе и бросил в воду камешек. «Не бросай камни в наше озеро, Хануман, не мути воду и поищи себе...» Другую женщину. Наконец выдохнул главный крокодил и демонстративно отвернулся. Конечно, это хорошая идея — забыть про ту странную женщину и пойти служить раме. Но ведь она спасла его, откопав из сугробы в снежной стране, перевела в свой дом, кормила своей едой, и показала, как распускаются волшебные цветы в ночном небе. В конце концов, это именно он перенес ее сюда и обещал вернуть домой сегодня же. Значит, он ответственен за нее и должен ее найти. Иначе нарушается путь. Сунь-Укун спрыгнул с огромного валуна, на котором стоял, обхватил его руками, поднял и забросил в самый центр озера. Брызги, застоявшиеся, нагретой солнцем воды, окатили его с ног до головы. Одного крокодила раздавило насмерть, а другому, кажется, раздробило хвост. По крайней мере, он вопил на всю округу, беспомощно, дрыгая лапами, но никак не мог выбраться из-под огромного камня. Небольшое озерцо обмелело, остальные рептилии нервно расползлись во все стороны. «Что ты наделал?» — грозно закричал главный крокодил, хищно щелкая зубами. «Зачем ты обмелил наш дом? Зачем ты убил нашего брата?» «Я хочу забрать свою женщину, если вы не отдадите мне ее прямо сейчас...» Да нет ее у нас! Он забрал ее перед восходом солнца. Кто? Ракшаса! Направление! Холодно улыбнулся великий мудрец, равный небу. Главный крокодил указал хвостом на север. Ах, моя дорогая, знали бы вы, как это все прекрасно! послышалось вдали за деревьями. Суньюкун на мгновение замер а потом продолжил двигаться как можно тише, чтобы ничем не выдать свое присутствие. «Вы россиянка, аспирантка, блондинка, и в этой глуши...» «Да что в глуши?» «В Дели тоже практически не встречаются культурные люди, с которыми хоть о чем-то можно поговорить. Все бегут в рассыпную, крича «демон, демон». А образованные люди смеются, тыча мне пальцем в пупок. «Ну, демон!» «И что?» «Раз я демон, то неужели непременно надо вести себя как варвары?» Огромный чернокожий ракшаса наклонился, поправив короткие черные штаны, зачерпнул из кастрюльки белую жидкость глубокой деревянной ложкой, налил ее в глиняную чашку и подал кому-то. Царь обезьян не видел кому, так как обзор закрывал причудливо изогнутый ствол дерева, да еще и надоедливый хамелеон оттопырил хвост в надежде сойти за ветку. На ветку он, конечно, не стал похож, но зато очень мешал и раздражал неслабо. «Но послушайте, Ракшаса, ведь ваша слава идет впереди вас, это тоже хорошо!» Блондинка взяла чашку руками и осторожно понюхала напиток. «Кому хорошо, милочка моя? Это было хорошо триста, 200 даже сто лет назад. А теперь я цивилизованный демон с высшим образованием. Я бывал в стольких странах во время обучения, и везде ко мне относились по-человечески». А в Родной Индии все по-старому. Демон, зло, черный урод. Бейте его. Но разве я урод, скажите мне. Мальчишки с малых лет при виде меня бросаются камнями. А девчонки просто с визгом убегают. Нет. Не то чтобы я жалуюсь. Подобная слава дает и свои преимущества. Но не о такой жизни я мечтал в юности. И не такой судьбы хочу для своего сына. Что касается дочерей, то вообще... «Что их тут ждет?» Демон сокрушенно покачал головой. «Ну зачем же вы похитили меня?» «Поговорить!» «Просто поговорить, дорогая моя! Как вас, Ольга?» «Исключительно с целью дружеского общения. С родной русской душой! Я ведь учился и в России тоже, знаете ли, и даже подрабатывал в Макдональдсе. Он у вас тогда только открылся!» «Очереди были, ух! А где постигать душу народа, как не в очередях и общепите?» «Эта женщина просто мирно болтает с Ракшасой? Но он же безжалостный убийца и страшный людоед!» Сунь-Укун, не веря собственным ушам, осторожно присел на траву, скрестив ноги и продолжил слушать. «Сам по себе такой разговор казался ему совершенно невозможным». «Демон должен был непременно растерзать девушку. Ну, может быть, предварительно поистязать и помучить в меру своих желаний и воображения, но только потом обязательно растерзать, а уж никак не рассказывать ей байки о своем ученом прошлом, попивая массалу». «Нет, ну у нас в Саратове, конечно, не московский размах, куда нам до того же по три солумумбы? но универ очень большой, и вашего брата там тоже хватает». Пустилась рассуждать Ольга и осеклась, поймав вопросительный взгляд своего собеседника. «Ну, я имею в виду чернокожих, темнокожих, афроамерикан или нет, афроиндусов. Ну, вы поняли. Учится неплохо. Это же миф, что интеллект негроидной расы ниже интеллекта европеоида или азиата. С языком, конечно, бывают проблемы, но сейчас можно найти репетиторов на любой бюджет». О, -о, О, русский язык очень сложный, да-да! на чистом русском ответил демон, уважительно кивая головой и отхлебывая чай прямо из ложки, как бульон. Но вы-то его прекрасно выучили, заметила блондинка. Милочка, я же все-таки демон, что тут удивительного? У меня врожденная способность к языкам, талант, гениальность, если изъясняться человеческими категориями. Мы, ракшасы, с рождения говорим, причем на всех языках, на которых когда-либо говорили, говорят или будут говорить во Вселенной. Хотите, скажу вам что-нибудь на мертвом языке? Или прочитаю стихи Пушкина на языке инопланетян? Какой диалект вы предпочитаете? Гуманоидный? Или, быть может, высокий язык аннунаков? Говори. «На каком угодно языке!» «О, ничтожный демон, я все равно уничтожу тебя!» Царь-обезьян выскочил из кустов, размахивая булавой. Вообще-то он планировал еще посидеть и послушать, но слишком поздно заметил, что уселся на муравейник. Свободной рукой он стряхивал себя жирных индийских муравьев, старательно хмуря брови. Ведь он тут не просто так, он пришел спасать свою женщину. Хотя с каких пор она вдруг стала его женщиной? «Ведь его миссия служить раме, а не развлекаться с белокожей блондинкой». «Но она ведь прилетела сюда с ним?» «Значит, она все-таки его женщина?» «Да?» «Нет?» «Наверное». «О, небо! Как с этими женщинами сложно!» «Ты чего застыл?» С упреком вскинула брови Ольга. «Садись давай! Сейчас Ракшаса и тебе молочный чай нальет, и хватит махать этой штукой, она бутафорская». «Сломается еще, на балдашник отлетит кому-нибудь в лоб. Потом будешь чужое лечение оплачивать». Сунь-Укун на мгновение онемел, бессильно хватая ртом в воздух. «Олга-Джи — это демон! Он разорвет тебя на части!» С возмущением выкрикнул он. «Ну, как видишь, пока не разорвал. Может, он надругался над тобой?» Недоверчиво спросил царь-обезьян. «Да как вы можете, милейший!» Схватившись за сердце, подал голос Ракшаса. «Ты совсем, что ли?» Ольга покрутила пальцем у виска. «Ракшаса — интеллигентный человек. Учился в СССР. Стажировался в Англии, знает кучу языков. Читал Кастанеду, Кавку, Пушкина, Достоевского и Айн Ренд. Вот ты, Достоевского читал?» а Понимающе протянул Суню-кун. «Демон заколдовал тебя и лишил разума. Ты говоришь непонятные слова, словно безумная каркающая ворона. Я уничтожу тебя, демон!» Он прыгнул прямо на чернокожего исполина, повалив на землю кастрюлю с чаем. Несчастная аспирантка с нарастающим бешенством смотрела, как молочный чай выливается на траву. Молочные пенки повисают на листьях, а ракшаса и царь обезьян катаются в молочной луже по земле. Кажется, укун пытался укусить ракшасу за ухо. Негр старательно уворачивался от обезьянных клыков, пиная противника коленом в живот. «И кто тут еще демон?» спрашивается. «Ах, да, по факту они оба». Отброшенная в сторону булава поблескивала на солнце. Противники внезапно замерли. Откуда-то послышалось приглушенная русская. «Алло, дочка?» Царь обезьян запустил руку в карман шаровар и достал... Телефон блондинки со следами крокодилек зубов на экране. «И ты позвонил папе? Что он теперь подумает? Мне пришлось сбросить. Ты представляешь, на какие деньги я влетела этим звонком из Индии в Россию? Олгаджи, я не знал, что твой волшебный камень внезапно сработает. Как ты вообще его нашел? Волшебный камень сам нашел меня, подав мелодичный сигнал прямо из пасти крокодила». «Пришлось разорвать негодяя пополам, чтобы забрать у него твою вещь!» «Моего крокодила?» Ракшаса почернел, хотя, казалось бы, это невозможно, ведь он раньше был абсолютно черным. Но теперь даже белки глаз налились чернотой, и мгновенно отросшие клыки тоже стали матово-черными. Он увеличился в размере вдвое, автоматически увернувшись в процессе роста от низко свисающей ветки дерева. э «Ракшаса, ты чего?» — с опаской спросила блондинка. «Я не боюсь тебя, грязный демон!» — храбро вскрикнул Сунь-Укун, пятясь назад, в кустике. Просто потому, что так спокойнее. Булава далеко откатилась, а управляться с посохом царя-обезьян умеет только сам Сунь-Укун. Гонка Рикш подходила к концу. Впереди виднелась красная ленточка и заботливо нарисованная белой краской на асфальте финишная черта. Китайцы по-прежнему лидировали. На них были надеты нелепые желтые бейсболки с зелеными козырьками. Табличка с номером в аналогичной цветовой гамме была наскоро приколочена на бампер-повозки. Вообще-то Шаудзин был категорически против любых остановок. Но правило есть правило. Хотя кто, когда и для чего их вел. За несколько секунд... Питстоперы осматривали повозку, поили китайцев водой. Джу Бадзе распихивал по карманам еду и обтирался мокрым полотенцем. А потом их вновь выпускали на трассу, и высокий китаец снова старался оторваться от противников. Другие рикши также были в форме. Тематических футболках с написанным на них названием «гонки». В бейсболках у некоторых были даже налокотники и наколенники. Казалось, все уже забыли о самой причине гонки – Но как бы не так. Стоило водителю сбавить темп, как толстый пассажир получал палкой по спине от догнавшего их повозку индуса, грязно ругался и поторапливал товарища. Вот и сейчас их начал догонять бородатый рикша в красной футболке. Длинная, длинная белая борода была обмотана вокруг шеи, как шарф, чтобы не мешало. Он что-то кричал, пытался подрезать китайцев и вдруг на бегу кинул в тощего камень прямо в голову. Голова хрустнула и раскололась надвое, как орех. «У тебя мозги на плечо упали! Шевелись давай!» — прикрикнул его тучный спутник. И худой водитель действительно поехал быстрее, как будто ничего не случилось, а через считанные минуты пересек белую финишную черту. На шее победителей тут же накинули гирлянды из цветов. Кто-то звал врача, суетились вездесущие журналисты, толпа жаждала видеть героев, но китайцы, не останавливаясь, продолжили движение. Крутящий педали «Шаудзин» просто поднял кусок мозга с плеча и положил его обратно в треснувший череп, а затем оглянулся назад. Да не едут они за нами! Не едут! проворчал Джубадзе. И это, у тебя глаз выпал! Демон поймал болтающийся на нерве глаз и вложил его в глазницу. Может, тебе черепушку перетянуть чем-нибудь? Распадется ведь на части? Пузо себе перетяни! Асфальтированная трасса осталась позади. Из-под колес повозки снова вылетала пыль. По обочине шел молодой мужчина, худой и грязный. Поравнявшись с ним, Шаудзин затормозил и схватил его за горло. «Где Сунь-Укун?» «Кто?» — испуганно переспросил мужчина. «Сунь-Укун, царь-обезьян!» На всякий случай демон тряхнул путника, приподняв от земли. «Эй, он же не понимает тебя, урод!» Недовольно проворчал Джу Бадзе и обратился к испуганному мужчине. Послушай, человек, мы ищем демона с рожей обезьяны: туповатого, но умного, доброго, но злого, великого, но недостойного топтать эту землю. Хануман? Вам нужен Хануман? Если вы ищете Ханумана, то сегодня утром в моей деревне он танцевал под мантры, восхваляющие раму Разве нам нужен хануман, Удзин? «У тебя мозги жиром заплыли, Бадзе! Мы ищем Укуна!» «Нам не нужен Хануман, путник!» — с сожалением сообщил толстяк мужчине. «Но другого демона, подходящего под ваше описание, я не знаю!» — индус упал на колени. «Ладно, давай найдем хотя бы Ханумана, может, он знает, где наш брат Укун!» Царь-обезьян меж тем сбежал вверх по столу дерева, оттолкнулся ногой и полетел вниз, прямо на голову черного великана». Ракшаса задрал голову вверх и раскрыл свой огромный рот, готовясь просто проглотить противника. Но не успел, потому что... «Ракшаса! Его нельзя есть! Он... он... он мой парень!» — выкрикнула блондинка. «Кто?» — хором спросили оба демона. Ракшаса опустил голову и тут же получил подтемечку бутафорской булавой из реквизита киностудии. Укун эффектно приземлился на ноги и даже не покачнулся. Вот только оказалось, что он стоит в тлеющих углях костра. Поэтому он ойкнул и, выпрыгнув из углей, начал пританцовывать на полянке, стараясь остудить обожженные пятки. — Ну, мой парень, — смущенно повторила девушка. — В смысле, по-вашему, наверное, будет мой мужчина. — Он? — Уменьшившийся до удобных размеров индийский демон ткнул Сунь-Укуна черным пальцем в грудь. «Я?» — также удивленно уточнил великий мудрец. «Ну, там как все было?» — вздохнув, начала рассказ блондинка. «Короче, по порядку». Оба мужчины сели напротив нее практически плечом к плечу и распахнули рты. Она, как могла, внятно рассказала им о саратовских приключениях, в которые ее втянул царь-обезьян. И про посох, и про демонов в универе, и, конечно же, про Мавана. «Ты носишь посох в ухе?» спросила Ракшаса, повернувшись к своему недавнему противнику. «Это же очень опасно. Повредишь барабанную перепонку — получишь гнойный отит. Из твоего обезьяньего уха будут течь реки вонючего гноя и крови» а потом ты вообще оглохнешь». «Ракшаса, ну фу!» — возмутилась Ольга. «Ты прямо как тот же Укун до потери памяти. Все у тебя вонючее, все прогной и кровищу». «Я, между прочим, девушка, и не привыкла к таким подробностям». «Но вообще-то он прав», — наставительно заявила она Укуну. Царь-обезьян стукнул себе ладонью по уху и действительно достал из него маленькую желтенькую палочку, которая тут же увеличилась, превратившись в огромных размеров посох. Ракшаса лишь разочарованно покачал головой. «Подумать только! Ведь в 21 веке живем, а дремучие люди до сих пор пихают в естественные отверстия всякие предметы, которые могут сильно испортить здоровье». Ольга согласно покивала и удивленно посмотрела на экран смартфона. «У вас тут есть Wi-Fi?» «Конечно, дорогая моя, я современный человек, в смысле демон. В общем, современный я!» Надо как-то в курсе новостей быть, что где в мире происходит, связываться со своими заграничными коллегами, обсуждать проблемы, решать вопросики. Но блондинка уже его не слушала. Она подскочила к нему, приобняла за эбонитовое плечо, вытянула вперед руку с телефоном и щелкнула селфи. «У меня тут новый фаворит, местный демон. Зовут Ракшаса. Черный, как уголь, ночью легко потерять. Добрый и умный. Учился в России, между прочим». И еще стажировку в Англии проходил. Или в Америке. Да неважно, в общем, он крутой. Русским языком владеет лучше, чем некоторые россияне. Вовсю рассуждают о гигиене, знают, что такое барабанная перепонка и отит. Укун все так же косит под ненормального или амнезийного, но дико ревнует меня к Ракшасе. Постоянно пытается с ним драться. Конечно, мне он это объясняет тем, что Ракшаса демон, но мы-то знаем, где тут собака порылась». Вообще-то, соцсеть разрывала от комментариев к прошлой записи. Конечно, она ведь не анонсировала свою поездку в Индию, а сразу начала рассказывать о путешествии с середины. «Ты ничего не понимаешь в индийской философии, раз осуждаешь Раму». «Когда ты успела попасть в Индию?» «Рама! Да Рама!» «Третий глаз растет, как на дрожжах, и надо только купить копеечное советское». «Привези специи». «Гоа! Гестхаус дешево!» «Когда домой?» Ты уже целовалась с укуном? Лучшие туристические маршруты в Индии только у нас. Что вытворяют танцовщицы на съемках индийских фильмов? Только 18+. А с рамой целовалась? с фоткой куна. В Индии все грязные. Трагедия всеми любимого индийского актера. Амитабх Батчан не смог сдержать слез, когда... Глина из Индии — тайный рецепт жрецов древнего культа калия. Лечит рак, геморрой и мигрень. Повышает регенерацию, отращивает новые зубы, уши, ноги, руки и головы. Сращивает кости, новые суставы растут прямо на ваших глазах. Не устала отдыхать? За чей счет банкет? Кто тебя танцует? Откровение, дарованное туристу из Саратова в индийском храме Шивы. Чтобы любая женщина была довольна вами ночью и улыбалась утром, надо взять каменный... «Медитативные практики в Индии, дыхание йони и третьим глазом, чистка чакр, пробуждение кундалини, выход из сансары и вход в...» «Ой, все!» — Ольга нахмурилась и заблокировала экран кнопкой. «Вы опять деретесь?» «Не деремся, а боремся, Дидиджи!» «Нет, деретесь!» Разумеется, они дрались, хоть и начали с безобидных толчков друг друга плечами. Ракшаса яростно боксировал на британский манер, в то время как царь-обезьян крутился вокруг него ужом, нанося высокие удары ногами в прыжке и шпагате. Причем оба мужчины были крайне увлечены и отвлеклись только после того, как блондинка раза три огрела и того, и другого будтофорской булавой Ханумана. «Что-то случилось?» Противники озадаченно замерли в причудливых позах. «Слушай, Ракшаса, а компьютер у тебя тут случайно нет?» «Или планшета?» — пояснила Ольга. «Ну, чего вы так смотрите-то? Нет у меня никакой зависимости от гаджетов. Просто я думала, может, пока вы заняты, с диссером смогу поработать. А то сдавать скоро. А у меня конь не валялся». Компьютеры и планшета нет, дорогая моя!» — пожал плечами Ракшаса. «У меня 108 детей. Представляете, как они будут драться из-за компьютера? Они же поубивают друг друга и съедят. Кроме того...» «Современная детская психология считает раннее приучение детей гаджетам неправильным. С детьми, милая моя, нужно общаться, выслушивать их неинтересные истории, отвечать на их глупейшие вопросы, обсуждать, как прошел их беззаботный день. Тогда детская психика будет формироваться так, как должна, в познании мира и в общении с принимающим значимым взрослым, и потом, может быть... «Так, стоп, проехали, я поняла, компьютера нет, ну и ладно, а чай есть?» «Сколько пожелаете!» Чай был заварен все в том же ведре. Из-под ближайшего куста демон достал третью чашку и подал ее грустному укуну, присевшему на свободный пенек. «Ему было о чем погрустить. Не каждый день тебе говорят, что ты не ты, а вроде как немного другой ты. А какой он, этот другой ты? Ты пока не знаешь. Да еще есть опасность, что хитрые люди нарассказывают тебе о тебе» чтобы ты стал таким, каким они хотят тебя видеть. А ведь так хочется остаться собой. Но как остаться собой, если тебе неизвестно, какой ты? И куда идти? Что делать? Ведь если он не хануман, то ему уже не нужно служить раме. А кому тогда ему нужно служить? Неужели этой белокожей женщине? — Ой, все! — неожиданно для самого себя сообщил царь-обезьян. Умаван бежал так быстро, как только мог. Город встретил его не слишком гостеприимно, мягко говоря. А если точнее, то... «Держи его! Убийца!» — вопили мужчины, бегущие за ним с палками и ножами с яркими цветными рукоятями. «Кто убийца?» Полицейский, мирно дремлющий в тени под навесом какой-то лавочки, вскочил на ноги и поймал за рукав ближайшего к себе преследователя. «Он! Он убийца!» — крикнул мужчина, тычи пальцем вперед, в сторону бегущего в темном костюме человека. «Кого он убил? Корову!» «Корову?» — не поверил полицейский. «Корову!» — подтвердил индус. «Мало того, он еще оторвал у несчастные рога и водрузил их себе на голову!» «Негодяй! Стой! Стрелять буду!» Великий демон-бык услышал полицейские свистки и резко свернул налево, в какой-то грязный проулок, спрятавшись за мусорным ящиком. Там пару секунд можно было отдышаться, преследователи принеслись мимо. Что же такое произошло? Едва только он вступил на индийскую землю, демоническая сущность Умавана прорвалась сквозь все маски. Резко выросший хвост ужасно мешал в брюках, а рога... Они буквально выскочили из головы, прорвав кожу, так что даже кровь проступила. Жуткое зрелище. Но что подумали смертные невежды? Уж, конечно, никто из этих болванов не предположил, что перед ними демон-бык, повелитель демонов, великий и ужасный умован. Нет, эти идиоты дружно решили, что он убил корову. Его могучий мозг требовал кроваво растерзать всех, кто за ним гнался. Но не за этим он явился в Индию. «Вот он! Он спрятался!» «Я Гохомаусан, повелитель демонов». «Лови его! Не уйдет! Лови!» «Дхармапала, воплощение Шивы». «Прицельнее, прицельнее кидайте в него тухлыми яйцами, прямо в его недостойную голову, которую он посмел приставить священные рога». «Я прилетел с Венеры. Я...» Вновь убегающий умован наткнулся на глухую стену, резко развернулся и понял, что попал в тупик. Разгневанная толпа во главе с полицейским теснилась в узком переулке, Преследователи грозно размахивали кулаками и палками. В следующее мгновение прямо в лоб властелины демонов шлепнулось тухлое яйцо. Он с трудом подавил рвотный позыв и медленно стер с лба остатки скорлупы. «Зачем? Зачем я вообще прилетел с Венеры на эту жалкую планету?» — страдальчески прорычал Умаван. Из его носа вырвалось облачко пара. «Что ты там несешь, негодяй? Хватит болтать!» Сурово приказал полицейский, наставив на него пистолет. «Тебя ждет смертная казнь за убийство священной коровы!» «Я не убивал никакую корову, болван!» «А, -а смотрите, смотрите все, слушайте! Он оскорбил полицейского!» Радостно выкрикнул представитель власти. «Ну, теперь это точно ясно! Что такой преступник убил корову?» «Разойдитесь все! Прижмитесь к стенам! Я должен отвести этого преступника в тюрьму! Ты арестован, узкогласый убийца!» Индусы дисциплинированно расступились, насколько позволял тесный проволок, и слуга закона, защелкнув наручники на запястьях демона, повел его к стоящей на перекрестке полицейской буханки. Когда перед Умаваном открылись двери машины, в его спину влетели еще два тухлых яйца и одна четвертина кирпича. Это было больно и обидно». «В смысле? Ты не можешь отправить меня домой?» Расставив ноги на ширину плеч и уперев руки в бока, кричала блондинка. «Не могу! Как ты не понимаешь, Олга-Джи, в какую печальную историю я попал?» Укун стоял напротив девушки в той же самой позе, их разделял костер, на котором вновь кипятился чай. «Я думал, что могу перенести тебя в твою страну, потому что считал себя хануманом! Но ты сказала нам, что я не хануман!» Он с досадой снова стукнул себя по уху, достал посох, встряхнул его, чтобы тот увеличился, и со всей силы воткнул в землю, оглядываясь на Ракшасу. «Было такое, было!» — согласно закивал черный демон. «Ваш оппонент прав, дорогая моя, вы сами сказали нам, что он вовсе не хануман!» Он с интересом наблюдал за их скандалом, вместо попкорна забрасывая в пасть мелких жучков, которых, почти не глядя, горстями вылавливал в траве. «Да какая разница!» Понимая, что проиграла, распалялась Ольга. «Ты ведь перетащил меня сюда! Значит, можешь перетащить и обратно! Но тогда я думал, что я хануман, а теперь я знаю, что не хануман, поэтому не могу сделать этого!» Я не умею летать по небу. Умеешь? Не умею. Ты мне обещал. Я не обещал тебе ничего, крикливая женщина!» Оскалив зубы брызнул свиной укун. «Обещание тебе давал, Хануман! А я не он!» «Да ты!» «Да! Ну...» Она выдохнула и без сил опустилась на пенек. «И чего делать?» — А оставайтесь-ка у меня, дорогая моя, — улыбнулся чернокожий демон. — Вам понравится.